Глава первая. «Если я умру завтра, то мои враги умрут сегодня». «Эй, Тонтон, -тон, где бабки, братан?» На мое плечо ложится крупная ладонь, принадлежащая высокому подростку в форме средней школы Тосен. «Э, свинина, ты чего завис?» Антон. На японском может быть интерпретировано как «дешевая свинина». «Боишься, что я тебя отжарю? Первогодка, а я к тебе обращаюсь». Он сжимает мне плечо, одежда цепляет кожу, и от этого становится еще больнее. Что за черт? Этот парень старше меня всего на пару лет. Откуда такая большая разница в габаритах? Это какая-то неправильная Япония. Где те мелкие и узкоглазые ребята с крохотными членами? К сожалению, я еще не успел вникнуть в нюансы местной истории и отыскать ту отправную тышку, что так сильно повлияло на расстановку сил в новом для меня мире. А все потому, что в теле мелкого неудачника Тон-Тона я оказался совсем недавно, около двух недель назад. К тому же львиную долю этого времени пришлось провести в госпитале специального района Тайто, из-за чего мне удалось выяснить лишь основную причину всей творящейся здесь чертовщины. И как ни странно, этой причиной оказались традиционные боевые искусства. «Э, ты чего? Мало в прошлый раз получил!» Верзила с легкостью принимает прямой удар, направленный ему в челюсть, на жесткий блок из традиционного карате. «Парни, отдайте-ка тон-тону паше! Он, как из больнички вышел, стал каким-то недружелюбным!» Здоровек и Вау отходят покурить, пока его прихлебатели месят меня ногами. «Чертово карате! Чертово традиционные боевые искусства. Но почему столь непрактичный боевой стиль, как карате, настолько хорошо себя показывает в этом мире?» в то время как мои прикладные смешанные единоборства так безбожно сосут. Согласен, у нас с этим увольнем серьезная разница в габаритах. К тому же физическая подготовка Тонтона оставляет желать лучшего. Про рефлексы и навыки, погибшие вместе с моим старым телом, и вовсе молчу. В данный момент я словно чистый лист. Но боевой опыт, проверенный на высочайшем уровне, он ведь никуда не делся. Тогда почему я не могу вырубить обычного с виду подростка? Тон-Тон, что за дела? «Я думал, мы братаны. Не хочешь загладить свою вину?» И Вау докуривает сигарету и вальежно подходит ко мне, упрятав одну руку в карман. «Эй, парни, нельзя бить человека во время разговора! Это не культурно. Поток ударов стихает, и я приподнимаюсь с земли. Все тело болит, по подбородку стекает кровь. От ударов по носу с непривычки слезятся глаза. Пошатываясь, достаю из кармана несколько смятых купюр и протягиваю деньги, и Вау. Задний двор средней школы Тосен отнюдь не пустует. Помимо меня и группы малолетних вымогателей, здесь полно других школьников, но никто не спешит мне на помощь и не зовет учителей, дабы наказать провинившихся учеников. И на это есть целых две причины. Первая — я хафу. Отцом моего нынешнего тела был чистокровный японец, а ее приехавшая на заработки в Токио, уроженка Росланда, этакого собирательного аналога России, Украины и Беларуси. Подобные полукровки являются в Японии кем-то вроде людей второго сорта, на которых держится весь обслуживающий персонал. Что касается более доходных и привилегированных рабочих мест, то все они заняты чистокровными японцами. А вторая причина – местные нравы. Когда на самом высоком правительственном уровне продвигается политика культа силы, основой которого служат традиционные боевые искусства, то невольно создается этакая уличная иерархия. в самом низу которой я в данный момент и нахожусь. Когда я неожиданно для себя очнулся в больнице, то поначалу здорово обрадовался, пока в мое поле зрения не попали тонкие худые ручки, а голову не взорвали чужие воспоминания о жизни первогодких Хафу Антона и средней Тосен, которого недавно так крепко опиздюлила одна из местных бейкерских банд Басадзоку, что он едва не отдал Богу душу. Точнее отдал, но уже непосредственно в самой больнице. Парень пребывал в состоянии клинической смерти больше минуты, пока врачи все-таки не откачали сопляка, но к тому моменту его тело и разум ему больше не принадлежали. Рад ли я подобному стечению обстоятельств? Скорее да, чем нет. Но что-то мне подсказывает, если я кардинально не поменяю свою новую жизнь, то до совершеннолетия точно не дотяну. Детишки по своей природе и так жестоки, а учитывая местную молодежную политику, Не удивлюсь, если детская смертность в этой стране куда выше, чем на моей родине. «От души, Тонтон! -тон, ты спас мне свидание!» И Вэу засовывает смятые банкноты в карман. Сукин сын. Он даже не удосуживается посмотреть номинал купюр. Сразу видно, что делает это не ради наживы, а чтобы просто повеселиться за мой счет. «Дружище, тебе надо срочно пойти умыться. Скоро урок начнется!» Последовав его совету, хромаю в сторону ближайшего уличного умывальника, где засовываю голову под ледяную воду. Кайф. Больно некоторое время отступает. Пока есть возможность, решаю прогуляться до медпункта. Там меня хорошо знают. Частый гость, как-никак. «Опять ты?» В медпункте, уперев руки в боки, меня встречает молодая, привлекательная японка лет двадцати пяти. «Ну, заходи, раз пришел!» «Извините, госпожа Айзава!» Последовавший за этим поклон вырывается у меня рефлекторно. «Тебе не передо мной извиняться нужно, а перед матерью. Волнуется за тебя Балбе Пади, особенно после того случая. Антон, не связывайся ты с дурными компаниями». Легко сказать. что если они сами со мной связываются?» Но он должен отметить, что взрослые японцы относятся к кафу куда лояльнее. Пока из завод дезинфицирует ссадины и лепит на них лейкопластыри, Я вовсю пялюсь на женщину. Благо, она этого даже не замечает, поглощенная работой. А посмотреть там есть на что. Все-таки местные японцы по своему строению больше походят на европейцев. Не знаю, что стало причиной столь сильных различий между местными японцами и теми, которых я видел там, на родине, но факт остается фактом. Госпожа Айзава — горячая штучка. В этом коротком халатике. Возвращение в класс проходит буднично. Никто не пелится и особо не злорадствует. По большому счету, моим одноклассникам на меня насрать, в том числе и остальным Хафу в классе. Они не желают связываться со мной, потому что боятся, что третью годка и ВАО может переключить часть своего драгоценного внимания на них. А некоторые, как те популярные девочки Хафу, которых природа наградила хорошими внешними данными, просто не хотят. У них для общения есть кандидатура и получше. Далеко не все хафу влачат жалкое существование. Некоторые выделяются красотой, как упомянутые девчонки, другие умом, что позволяет задабривать задир наподобие Ивау готовыми домашними заданиями. У третьих отлично подвешен язык, и они быстро вливаются в компании японцев, становясь мальчиками на побегушках и тем самым зарабатывая желанный иммунитет от унижений и побоев. К сожалению, у бывшего владельца этого тела. Не было ничего из вышеперечисленного. Школа Тусен дикие джунгли, и я в них — низшее пищевое звено. Урок математики проходит без особых эксцессов. Немолодой учитель с заметной плешью старается не смотреть в мою сторону и не встречаться со мной взглядом. В том, что меня частенько избивают, существует лишь один плюс. Учителя редко от меня чего-то требуют посреди урока. Никаких ответов с места, никаких вызовов к доске. Лишь стандартные письменные тесты. Возможно, прошлый Антон не хватал звезд с неба именно поэтому. Когда от тебя толком ничего не требуют и не ожидают, сложно к чему-то стремиться. М да репутация трусоватого дрыща удачника – это не то, с чем можно легко и безболезненно распрощаться. Единственный вариант — вырубить самого здорового парня школы. Но он по понятным причинам пока заблокирован. «Мне нужны тренировки». Я должен пахать так, как никогда до этого, если хочу подняться с этого унылого дна. Молодой организм должен справиться, тем более совсем скоро начнутся летние каникулы, и я смогу полностью посвятить себя единоборством. Это мой единственный шанс. Лишь в этом я был хорош. Эх, если бы традиционные боевые искусства не являлись национальным достоянием, и Хафу могли их изучить, то все было бы куда проще». Сейчас же стоит мне появиться на пороге любого додзё или заикнуться о приобщении к традиционным боевым искусствам, как мне мигом переломают все кости. Но ничего, я ещё смогу продемонстрировать этому миру весь потенциал смешанных боевых искусств. Но перед этим стоит выяснить, почему более практичные и прикладные единоборства, такие как бокс или борьба, канули в лету или вовсе не существовали в этой альтернативной реальности. А карате, дзюдзюцу, айкидо, кендо и даже сумо правят бал на территории Японии. Поглощенный собственными проблемами, я совсем не замечаю, как летит время. Поэтому, когда последний урок подходит к концу и ученики разбегаются по своим внеклассным занятиям, я немного торможу и остаюсь в помещении, наедине с учителем истории. «Кабояси-сенсей, а вы что-нибудь знаете про бокс?» «Бокс? Ты имеешь в виду коробку?» «Бокс. Коробка или ящик на английском?» «Нет, учитель. Это такое боевое искусство, где бьются только руками». «А, я понял, о чем ты, Антон. Что-то подобное было в программе античных олимпийских игр. Да и сейчас на Западе популярны бои на голых кулаках. Их даже по телевизору крутят. Но только ты ошибся. Это не боевые искусства. Разве?» «Ха... Простите, учитель». повинился я после своего проступка. скажите кабаеси сансей, а в чем тогда разница?» «Ох, Антон, Антон, хорошо, что ты задал этот вопрос мне, а не какому-нибудь ярому приверженцу традиционных боевых искусств. Это могло плохо для тебя закончиться. Впредь будь аккуратнее с подобными высказываниями. Ими ты можешь оскорбить многих японцев. Я делаю тебе скидку лишь из-за твоего недавнего пребывания в больнице и того, что ты все еще ребенок». Простите, Кабаяси Сенсей, этого больше не повторится. Я очень на это надеюсь. Что касается твоего вопроса, то боевые искусства это в первую очередь философия. Если нет философии, то это не боевое искусство. А так, развлечение, спорт, баловство, одним словом. То есть философия это фундамент? Молодец, Антон. Ты уловил саму суть. Да, философия это фундамент, без которого боевые искусства не жизнеспособны. Отними у айкидо философию, и из боевого искусства оно превратится в оздоровительную гимнастику для женщин. Покидая класс, я задаюсь одним вопросом. Мне только что элегантно навешали лапши на уши, или в здешних боевых искусствах присутствует некий мистицизм? Надеюсь на первое. Но зная собственную удачу... К тому же второй вариант хотя бы как-то объясняет тот пиетет, который японцы испытывают к своим традиционным боевым искусствам. Да и успех жесткого блока он ничем, кроме мистики, не объяснить. Ведь жесткий блок — это одно из самых нелепых и неэффективных защитных действий. Использовать его в настоящем бою сродни самоубийству. Что же, если все сказанное Кабаесе истина, то каким образом мне подвязать пресловутую философию к смешанным боевым искусствам? А главное, где эту самую философию взять? К своему стыду мыслитель я довольно посредственный. «Мам, я вернулся!» На автомате кричу, отпирая входную дверь, но дома никого. Совсем вылетело из головы, что она на смене и вернется лишь к завтрашнему вечеру. Щелкаю пультом от телека. Опять бейсбол показывают. Видимо, японцы обожают этот вид спорта, независимо от мира. Вместо переключения каналов в поисках чего-нибудь интересного, я бы с удовольствием пошарился в интернете. Но вот беда. В этой реальности всемирной паутины не существует. как и Соединенных Штатов Америки, где этот интернет изобрели. Оказалось, что в отличие от европейцев, приплывших покорять новый свет, у коренных аборигенов были хорошо развиты боевые искусства, благодаря которым они и утопили оккупантов в их собственной крови. На следующем канале уже новости. Освещается предстоящий саммит Большой Четверки, на котором будут присутствовать местные сверхдержавы – Япония, Китай, Индия и Ацтлан. Последняя страна из этого списка и есть местный аналог США, в котором заправляют краснокожие. Данная четверка находится на геополитическом олимпе этого мира. Именно они определяют вектор, по которому движется современная история. Под приятный голосок симпатичной дикторши начинаю разминаться. Дорога каждая минута. Не хочу вновь еще и в этом мире прозябать в нищете и безвестности. Каким бы ублюдком ни был Шамиль, но в одном он был прав. Деньги — это сила, с которой нужно считаться. я люблю быть сильным. Жаль, я поздно осознал, что сила — это весьма многогранное понятие, и одного умения махать кулаками явно недостаточно для того, чтобы забраться на самую вершину. Но ничего, в этот раз я исправлю собственные ошибки, стану более беспринципным и презряю неработающие людские законы. Ведь, как показала практика, смерть — это не такая уж страшная плата за проваленную попытку. Так почему бы и не рискнуть? В этот раз Антон, дешевая свинина, пойдет в банк поставит на кон все, что у него есть, и не будет испытывать сожалений по этому поводу. Тому, кто и так находится на самом дне, нечего терять, кроме собственной жизни. А это не такая уж и большая ценность. Сколько там стоила моя поломанная шамелем жизнь? Сколько денег он занес ментам за сфабрикованное дело? За позорное увольнение с работы? За порушенную карьеру бойца? Пару сот тысяч рублей? А может и того меньше? Человеческая жизнь не бесценна. Он отлично мне это продемонстрировал. И я благодарен ему за науку. Этот урок обязательно станет частью моей новой философии. Каплипута орошают татами. Мышцы скрипят от непривычной нагрузки. Я делаю свои первые отжимания в этом мире.